Лина Филимонова. Тест на измену. Читает Наталья Гринцевич. Пролог. Катя. Конечно, он ей изменяет. Ты так уверенно говоришь? До свадьбы гулял, как мартовский кот. А после свадьбы что, резко перевоспитался? Так не бывает. Но он её реально любил, когда женился. пф надолго ли хватит этой любви? Кобелиная природа всё равно возьмёт верх. Я пулей вылетела из душевой фитнес-центра. Я не хочу это больше слушать. Разговор происходил между двумя незнакомыми мне девушками. Я их даже не видела, только слышала голоса. То, о чём они говорят, не имеет ко мне никакого отношения. Тогда почему мне кажется, что они обсуждают моего мужа? У меня паранойя, точно. Ревнивая паранойя в стадии обострения. Я совсем свихнулась. Руслан мне не изменяет. Он меня любит. Для него семья – самое важное в жизни. Он всегда это говорит. А я? Я просто схожу с ума от скуки. С тех пор, как я стала отдавать дочку в детский сад на полдня, у меня появилось свободное время. И в голову полезли разные мысли. «Нет, я не сижу без дела. Не валяюсь на диване и не пялюсь часами в смартфон. Дел у меня всегда полно. Просто стало посвободнее. Вот на фитнес начала ходить, а то фигура уже не та, что до родов. Я немного расплылась. Прибавила 3-4 килограмма. Нашел размер «М» вместо привычного «С». И очень сильно парюсь по этому поводу. Хотя Руслан говорит, что я стала даже красивее. Врет, конечно». Но своей верности он не врет, я это знаю точно. Я уже почти оделась, осталось зашнуровать кроссовки и уложить сумку. «Ну и дура она!» — снова раздался тот самый голос, что обвинял неизвестного мне мужчину в изменах. И я увидела его хозяйку — пышная брюнетка с не менее пышными наращенными ресницами. Следом за ней семенила подружка — худенькая, ржеватая девушка со светлой, почти прозрачной кожей. «А ты бы что сделала? — спросила она. — Ну, во-первых, я бы не вышла замуж за кобеля, во-вторых, если бы всё же вышла, то не давала бы ему покоя ни днём, ни ночью. — В смысле? — не поняла рыженькая. — В постели надо зажигать, иначе он побежит искать разрядку на стороне. Я выронила косметичку, в которой искала блеск для губ. Девушки оглянулись на меня и сразу замолчали. Видно, не подозревали, что тут есть кто-то, кроме них. Ещё подумают, что я подслушивала. Да я вообще не хотела этого слышать. Только настроение испортили. Что-то подобное я слышала не раз. Не прямо, в основном намеками. Когда четыре года назад я выходила замуж за Руслана, мне многие пытались открыть глаза. Мол, верность — это вообще не про него. Он известный плейбой и привык менять девушек, как перчатки. Но так было до того, как он встретил меня. Он влюбился без памяти. Я его изменила. Ему стали неинтересны другие женщины. Он сам мне это говорил много-много раз. И я верила ему. Всё это время я ему верила. Как я не старалась выбросить из головы услышанное в раздевалке, у меня это не получалось. Невольно я подумала, в последнее время в постели мы в основном спим. Ещё недавно Руслан пытался внести искру в нашу супружескую жизнь. Но мне было не до того. Я чувствовала себя вымотанной непоседливой дочкой и домашними заботами. А теперь он как будто ко мне охладел. А что если... Решение было внезапным. Я проходила мимо магазина женского белья. Увидела там совершенно улетный комплект. Зашла и попросила примерить. А что неплохо. Грудь кажется выше, и полнее, живот как будто совсем плоский. Да я выгляжу просто как конфетка. Руслан обалдеет. Не могу дождаться. «А, собственно, зачем ждать? Я ведь могу заскочить к нему на работу и устроить сюрприз. Я так делала когда-то. Один раз, ещё когда мы не были женаты. Пусть мой муж вспомнит, что я могу быть дерзкой и сексуальной». Попросив консультанта срезать ценники, я не стала снимать новое бельё. Оплатила его на кассе, задушив жабу, которая шипела, что это слишком дорого. Я шла по улице и ощущала, что-то изменилось. Моё настроение вместе с самооценкой резко взлетело вверх. Я улыбалась и чувствовала себя, как на подиуме. Я даже поймала несколько заинтересованных мужских взглядов. Вот что творят кружевные трусики и льстящий фигуреливчик. Секретарши мужа на месте не оказалось. Наверное, она ещё не вернулась с обеда. Тем лучше. Если его тоже нет, я подожду в кабинете. Но Руслан был на месте. И был он там не один. То, что я увидела в тот злополучный день, навсегда отпечаталось на сетчатке моих глаз. Я потом очень долго пыталась выбросить из головы эту картину, но не могла. Как только я закрывала глаза, сразу видела их. И убила меня даже не эта полуголая блондинка, и не их поза, не оставившая сомнений в происходящем. Меня убило выражение лица моего мужа в тот момент, когда он был с другой женщиной.